Глава 10. Выбор нового епископа был неизбежным точно так же, как восход солнца. Причем это было делом неотложным, столь важным, что заседание проводилось так скоро, как только все главы экзархатов прибыли в столицу. Именно поэтому собрание состоялось только через неделю после похорон. стоян спокойно выслушал доклад о воле покойного епископа, назвавшего его своим преемником и даже не подумал возражать, как и спешить, чувствуя, как закипает большинство людей в зале. Он слишком молод, ему еще и сорока нет. тут же возразил глава одного из столичных подразделений: Нельзя доверять такое дело Юну. Но он уже шесть лет успешно управляет целым округом и значительно улучшил его показатели. Самым бедным и глухим округом, между прочим. Тут же возразили ему. Финансирование у Восточного округа такое же, как у всех. Но это глушь, где слишком много совершенно неграмотных людей, не понимающих всей значимости Ордена. «Неграмотные, наоборот, преувеличивают эту значимость». «Спор вообще не о том!» — Стэн только слушал, переводя взгляд с одного говорящего на другого, словно речь шла не о нем. Он задумчиво упирался пальцами в висок и чуть придерживал голову, словно она не желала во всем этом участвовать. Им владела полная отрешенность, позволяющая все происходящее видеть словно со стороны. «Да, совсем не о том. Мы не можем сделать главой ордена алкоголика!» Это заявление заставило зал умолкнуть и посмотреть на Стеннета. Онгри, который тоже был здесь, сразу вздрогнул, понимая, что его друг только что выдал его болтливость. Но Стэн только мягко улыбнулся так же, как улыбался, наблюдая за мелкими шалостями маленького Артема. «Это очень громкое обвинение», – прошептал Рейнхард, не желающий воспринимать подобное. «И это грубое искажение действительности», – Начал было Онгри, стараясь оправдаться. «У меня действительно проблемы с алкоголем!» Внезапно признался Стэн, убрав, наконец, руку от виска. «Но я над этим работаю, и вот уже четыре дня, как я совсем ничего не пил!» Это заявление вызвало явно оживление, но Стэн тут же продолжил. «Только прежде, чем вы начнете обсуждать мои грехи, быть может, вы выслушаете мое мнение?» Рейнхард тут же согласно кивнул. «Что ты можешь сказать, если у тебя есть полное право занять это место по воле прошлого главы?» Нервно вскрикнул глава Центрального округа, который еще в юности не взлюбил Стэна за чрезмерную дотошность в отчетах. «Точно так же у меня есть право отклонить свою кандидатуру!» Сказал Стэн, скрестив пальцы в замок. «Стэнет, может быть, ты еще не понимаешь, но в действительности ты очень нужен Ордену!» Заговорил Рейнхард. «Что бы тут ни говорили, но ты особенный! В тебе есть та сила...» который Орден давно не видел. Простите меня, учитель, но я не только экзорцист, но ещё и отец. Мой старший сын подросток, с которым очень сложно, а младший ещё совсем ребёнок. Я не могу сейчас занять такой пост. Более того, начатая мной перестройка Восточного округа ещё не завершена, и я не могу передать его другому главе в подобном виде. Я просто не имею права бросать недоделанную работу, лишать своих сыновей внимания и эгоистично идти на должность, с которой я не смогу справиться. По крайней мере, сейчас не моё моральное состояние, ни моя реальность не позволят мне стать епископом. Я отказываюсь от права названного преемника. В зале вновь повисло молчание. «Я думаю, что переубеждать его было бы глупо», — проговорил Рейнхард. «Однако я настаиваю на его переводе в столицу, ибо то, что он сделал в последней битве, однозначно говорит о том, что... «Он должен работать на уровне всей страны, а не в своем глухом округе!» На это не смог возразить никто, даже Стэн. «Согласен, но прежде я должен довести до ума восточный округ. Или вы предпочтете снять меня силой?» Желающих отбирать должность у самого молодого члена данного собрания не нашлось. Все перешли к поиску иного кандидата на должность епископа. Здесь уже стэн оживился, подключившись к обсуждению. Через несколько часов сложных споров епископом был объявлен Сред Шрт, глава центрального столичного подразделения, или как его иногда называли королевского. Сирет устроил всех. Он не был мол. но и не был стар. В Свои 52 года он имел достаточно опыта и в то же время не растерял свою мощь для сражений. Он был хорошим руководителем, мудрым человеком и был готов учиться. Правда, можно было сказать, что в нём не было ничего удивительного, и дикий огонь не плясал в его глазах. Зато в верности его сомнений быть не могло. Решение было принято. Можно было ехать домой с чистым сердцем и начинать новую жизнь. Именно так на всё смотрел Стэн и улыбался, покидая зал заседаний. Ему не нужны были извинения Онгри, потому он просто отмахнулся от врача, но с удовольствием пожал крепкую руку старого наставника и дал обещание вернуться в столицу. «Можете не сомневаться, я обязательно вернусь и снова буду сражаться под вашим командованием». «Боюсь, пришло время мне исполнять твои приказы». Усмехнулся Рейнхард, отпуская ученика. Стэн не стал спорить, а просто поспешил завершить последнее дело, чтобы как можно скорее вернуться домой. Это дело носило имя Ричард». Только теперь Стэн точно знал, что далеко не всегда этот мальчишка отзывался на человеческое имя. И не просто так на его губах порой скользила дикая улыбка. Казалось бы, куда логичнее было не трогать Ричарда и просто забыть о нём. Но в тот момент, когда пелена дурмана спала с его глаз, личное дело Ричарда уже было у него в руках. Быть может, если бы Стэн не зашел за этими бумагами, сразу после госпиталя, то просто забыл бы о них. Ранним утром он увидел личное дело на своем столе и после недолгих сомнений открыл папку. То, что он там прочел, объяснило ему многое. Этого юношу мать хотела назвать Нором, но когда он родился, Она увидела чёрные глаза и испугалась. В семье экзорцистов родился Тёмный. Оба его родителя были служителями Ордена Белого Креста. И если мать просто боялась, то отец негодовал. Мальчика всё же назвали Нором, зарегистрировали в списках Тёмных и оставили у себя. Хотя детально узнавали о возможностях отказа от этого порченого дитя, кто-то, видимо, убедил их оставить ребёнка. Так Нор рос рядом с отцом Каслом и матерью Эмили. Вот только с каждым годом его мать всё больше боялась его и шарахалась всякий раз, когда черноглазый мальчик шёл к ней. Когда Нору было 5, Его мать вновь ждала ребёнка и, чтобы не нервничать, запирала ребёнка в чулане или выгоняла из дома. Это стало распространять слухи о жестокости родителей-экзорцистов. И чтобы унять их, Кассел начал брать Нора с собой на миссии и задания. Об этом времени мало что было известно. Сам мальчик не говорил о нём ни слова. Но коллеги его отца утверждали, что мальчишка боялся отца и часто был неестественно тих, а на его руках и ногах почти всегда виднелись синяки и ссадины. Касл говорил, что его сын очень невнимательный и бестолковый. Это принимали за правду и не оспаривали. Мальчик же молчал. У него родилась сестра, нормальная, здоровая девочка с синими глазами. Эмили окончательно перестала признавать сына, заботясь только о дочери. Мальчик продолжал молчать. В том личном деле Стэн прочитал не просто биографию, а выдержки из протокола расследования, среди которых были и сухие, скудные комментарии самого Тёмного. Что происходило в его душе и как он пережил подобный ужас, было неизвестно. Но скупые факты говорили лишь о терпении ребёнка. Он просто молчал, даже тогда, когда тьма начала на него охоту. Когда ему было восемь, одержимый, с которым сражалась команда его отца, набросился на мальчика и попытался его задушить. Испуганный ребёнок, которому почему-то не пришли на помощь мгновенно, совершенно внезапно заговорил на языке тьмы, заставив тёмное создание покинуть тело человека и убраться во свояси. Это был первый случай магической активности мальчика. Отчёт об этом происшествии стал причиной обучения юного гения. У него оказался удивительный талант к магии экзорцистов. Он легко запоминал сложнейшие письмена и воспроизводил их, и уже через несколько месяцев занятий был в бою не просто обузой, а поддержкой для своего отца и его команды. Вот только чем чаще он вступал в бой, тем быстрее на него нападали новые темные, словно они знали, кто он. и заведомо его боялись, пока однажды десятилетний мальчик не впал в ступор при виде одержимого. Он смотрел на него и не делал ничего, не подчинялся приказам и, казалось, не слышал, что чуть не привело к гибели одного из инквизиторов. Тогда в ответ на вопросы мальчик лишь плакал и повторял только одно «не могу». Отец тёмного впервые ударил его при свидетелях. И это могло бы превратиться в жестокое избиение, если бы нервного мужчину не остановили. Позже мальчик признался, что чувствовал давление этой тьмы. и Ему казалось, что если он сделает хоть одно движение, то окажется во власти врага. Оттого он старался даже не дышать. Подобная реакция была очень странной, но никто не стал обвинять ребёнка. С этого дня нападения на Нора участились. Казалось, существа приходили именно за ним. Мальчишку просто заперли. Это страшное и жестокое решение привело к трагедии, из-за которой Нор оказался в столице. Сменил имя. и почти всегда носил цепи. Той ночью в доме была маленькая сестра Тёмного, его мать и сам Нор. Касл, отец семейства, очень поздно возвращался с миссии, но, подойдя к дому, услышал пронзительный крик своей жены и помчался домой быстрее. События той ночи были настолько ужасны, что Стэн с трудом сдерживал дрожь. представляя себе цельную картину, собирая ее из множества разбросанных осколков. Когда он прочел все это, тот тут же отправился в госпиталь. «Мне снова очень нужно поговорить с Ричардом», признался он сыну. «И, возможно, это потребует много времени». Оставив сына в приюте Ордена, он поклялся. что всё объяснит ему чуть позже. В нём смешались ужас и сожаление. Но теперь он вдруг понял смысл своего странного сна. Была ли в нём тёмная сущность, или это только иллюзия? Но она явно говорила о Стэну о человеке, нуждающемся в помощи. Никому ничего не объясняя, не заходя к Онгри, он помчался в палату Ричарда, чтобы открыть дверь и застать мальчишку за спокойным чтением. «Твои кошмары уже гоняются за тобой», — спросил он, явно насмехаясь. «Нет, я пришел за тобой». Ричард расхохотался. «Я не шучу. Скажи мне, Ричард, ты хотел бы уйти отсюда со мной?» «Одно твое согласие, и я усыновлю тебя, а затем увезу из столицы. Больше не будет ни цепей, ни тестов, только стандартные проверки в случае необходимости». Ричард долго смотрел на мужчину, стоявшего в дверях и предлагающего подобное. «Я вроде уже говорил, что пока ты не разберешься с собой. Про себя я все знаю». и епископом сейчас не буду. Я не готов. Зато отцом на бумаге и другом реально для тебя я могу быть уже сейчас. Мой старший сын как раз твой ровесник. Не знаю, что ты там придумал, но вообще-то я убийца своей семьи и призыватель демонов. Я преступник, отрабатывающий свой грех. Вздор! Отмахнулся Стэн. И переставив стул от стены ближе к кровати собеседника, заговорил. Это Олли так говорил. Ричард только зловеще усмехнулся. Ты ведь этого не делал, продолжил Стэннет. Я хотел бы узнать, что в действительности произошло той ночью. Я призвал демона, и он убил мою мать и сестру. А когда отец справился с ним, Он планировал применить ко мне печать изгнания и начал вырезать её на моём теле, но завершить не успел, потому что я первым убил его. Всё это Ричард проговорил так спокойно и насмешливо, будто это было просто пустяком. Стэн вздохнул, понимая, что парень просто повторяет обвинение, не говоря правды. «Хорошо», — проговорил он, «только это моего предложения не отменяет. Я готов усыновить тебя даже с такой правдой». «Даже?» — переспросил Ричард. «Разве ты не боишься, что я сделаю то же самое с твоей семьей?» «Нет. Ты же сам назвал меня братом, точно так же, как темного я назвал в моем сне братом Керхаром». Ричард вздрогнул и опустил глаза, теряя контроль над своей насмешливой маской. «Зачем тебе все это?» «Я еще и сам не понимаю, но в одном из моих странных снов ты попросил меня о помощи, назвавшись Керхаром, и эта просьба сделала меня неравнодушным. Ричард, я одинок, и мне точно так же нужен друг, как и тебе». «Неужели ты не хочешь, чтобы у тебя была семья?» «У меня уже была». Мальчишка не смотрел на стэна а напротив показательно отвернулся, боясь выдать свои слёзы. Убеждать его Стэн не стал. «Я не стану тебя уговаривать, но моё предложение остаётся в силе. Передумаешь? Просто дай знать. Проваливай». Стэн ушёл. прекрасно понимая, что имя Керхар для Ричарда не пустой звук, а значит, он не мог ошибиться. С тяжёлым вздохом он забрал Артема, признавшись сыну, что хотел усыновить Ричарда. Мальчик тоже огорчился отказу. Теперь же, когда вопрос с избранием епископа был решён и можно было возвращаться, Стэн захотел поговорить с Ричардом ещё раз. И если мальчишка останется непреклонным, дать ему хотя бы адрес, чтобы он мог написать, если решит попросить о помощи. Вот только парня на месте не оказалось. Он выписался пару часов назад, — пояснила Стэну медсестра. «И кто забрал его?» — недоумевал Стэн. «Никто. Он сам уехал». Для собеседницы это казалось нормальным. Астена просто ужаснула. Он, конечно, понимал, что Ричард не был пленником, знал, что его давно ни в чём не обвиняют, а лишь наблюдают. В то время как мальчишка сам позволял издерживать себя и использовать. Теперь же он сбежал. Как человек совестливый, Стеннет искал в случившемся свою вину. пытаясь проанализировать каждое слово. Он опасался, что мог затронуть слишком болезненную тему и тем самым травмировать парня своими глупыми вопросами и разговорами. Возвращаясь туда, где он остановился с сыном, Стэн думал о том, как стоит искать Ричарда. Но, поднявшись наверх, услышал в своей комнате голоса и ускорил шаг, опасаясь, что кто-то недобрый мог проникнуть в комнату к его сыну. Стэн хорошо знал Артема, и для него было очевидно, что мальчик не пустил бы никого незнакомого или малоизвестного. Но ведь кто-то мог ворваться и силой. Резко открыв дверь, он сразу услышал звонкий смех мальчика, сквозь который послышалось бормотание, которое мгновенно его успокоило. Артем весело болтал с Ричардом. «Как ты сюда попал?» Поражённо воскликнул Стеннет, не скрывая своей радости. «Я боялся, что вы уедете!» Тихо проговорил юноша. «Вы ведь не передумали?» «Нет, Ричард». «Я только что был в больнице и уже начал волноваться, что ты так внезапно исчез. Я спешил сюда». Голос Ричарда дрожал, и он как никогда внимательно и открыто смотрел на собеседника. «Я хочу рассказать всю правду». Стэн кивнул и посмотрел на Артема. Присев возле сына на корточки, Он стал думать о том, что бы сказать мальчику, чтобы его не обидеть. «Ты хочешь, чтобы я ушел? Потому что я маленький, а у вас взрослые разговоры?» Надув губы, спросил Артем, видя выражение лица отца. Стэн невольно улыбнулся и ласково потрепал волосы мальчика. «Нет, я хотел попросить не смущать Ричарда». которому нужно рассказать кое-что очень личное». Артем посмотрел на юношу внимательно и, видя, как тот нервно отводит взгляд, всё же согласился пойти почитать книгу в соседней комнате. Стэн сел напротив и заговорил первым. «Ты никогда не рассказывал о том, что случилось?» «Это никому не было нужно», — ответил парень. нервно ломая пальцы, заставляя себя быть честным. Всё началось ещё тогда, когда на меня впервые напали. До этого момента я был просто ребёнком с чёрными глазами. Я боялся этого мира. И всё меня пугало. Но тот одержимый и его запах, когда его пальцы сомкнулись на моём горле, Я даже обрадовался, что наконец покину этот мир. Тогда я всё вспомнил. Я больше не был тем мальчиком, который хотел исчезнуть. В моей голове от страха открылось всё. Я отчётливо знал, зачем и как я пришёл в этот мир. Моя цель отчётливо была в моём сознании, И я точно знал, что жалкое создание передо мной не может мне помешать. Тогда я заговорил впервые. И в тот миг точно знал, что я делаю и как. Но когда это существо ушло, оставив шлейф противной вони, я понял, что ничего не могу объяснить и даже вспомнить смысл того, что я говорил. Но это пробуждение изменило меня. Я стал старше. Я это чувствовал. Я меньше боялся и легче сносил отцовские побои, словно эта смертная часть истории действительно не имела ни малейшего смысла. Зато меня начали учить. И каждый раз, когда я читал заклинания… активировал пентаграмму или запускал в движение энергию внутри себя, что-то просыпалось во мне, и подобие смутных воспоминаний мерцали в моём сознании. Так я видел себя в двух разных тёмных ипостасях. Одна была почти как человеческая, но совсем не детская, и глаза у меня действительно были чёрными». Но иногда я терял эту форму, превращаясь в бесформенное чудовище, По доброй воле становясь страшным существом, чтобы сражаться с такими же тёмными. Я воевал с ними по ту сторону. Поверишь ты мне или нет, но я не вру. Я действительно видел свои битвы против тёмных ради другого такого же, как я, черноглазого, с твоим лицом. который звал меня Кирхаром». Стэн удивленно посмотрел на Ричарда, но перебивать его не стал. Все одержимые, нападавшие на меня, тоже произносили это имя. Я к десяти годам уже легко понимал их, но крайне редко мог ответить. Только тогда, когда тот самый Кирхар пробуждался. Это он говорил с ними моими губами. Он побеждал их и безжалостно изгонял. А когда он уходил, мне становилось страшно. Но я не мог никому рассказать о проблесках своих воспоминаний. Я боялся, хоть и становился сильнее и старше с каждым таким пробуждением. А однажды я и вовсе увидел того, кого не имел права тронуть. Ричард, взгляд которого нервно и взволнованно скользил по полу, частенько застревал на сомкнутых в замок пальцах, внезапно посмотрел на Стэна и прикусил губу. «Я до сих пор не могу объяснить, что именно тогда произошло и что я чувствую в подобных случаях. Просто в определенный миг я понял, что мой враг зовет меня». Причем того меня, монстра, уничтожающего темных. Он будто вызывал меня на бой. Если бы я принял вызов, я бы его уничтожил. Но в то же время я знал, что на этом моя жизнь оборвется. Я уже никогда не сделаю то, ради чего пришел сюда. «Ты имеешь в виду свою цель?» Наверное, правильнее сказать мечту. Я пришел сюда ради мечты, но если бы я принял бы истинную форму, то случилось бы что-то ужасное. Поэтому я тогда ничего не сделал. Хотя я понимал, что еще миг, и он бы убил бы Эстара. А Эстар хорошо относился ко мне. Один из всего подразделения. Мальчик чуть не плакал. По крайней мере, его голос дрожал, и он нервно покусывал губы, стараясь взять себя в руки. «Меня тогда назвали предателем, хотя я просто боялся причинить им вред, и не только им. Я правда не был ни в чём виноват. Впрочем, я и теперь ни в чём не виновен, кроме того, в чём признался». «Ты действительно убил своего отца!» Ричард кивнул, вновь отвернувшись. «Ты не обязан это рассказывать», — напомнил ему Стэн. «Я знаю, ты ведь готов принять меня с любой правдой, но...» Мальчишка улыбнулся и посмотрел на стена «Мне очень хочется разделить всё это с кем-то». «Может, принести тебе воды, или, если хочешь, могу налить немного вина?» Ричард только нервно покачал головой. «Я справлюсь. Просто когда я понимаю, что, не придя я в этот мир, и все было бы иначе, мне становится очень горько!» «Моя сущность приносит людям столько горя!» «А мою маму она и вовсе убила!» «Ты же читал мое дело, да?» Стэн кивнул. «Значит, ты знаешь, что меня заперли, только вряд ли знаешь, что меня держали в холодном подвале, словно ждали, пока я там замерзну, ибо голодом морить не решались. Я грелся тем, что рисовал маленькие печати и запускал энергию. Я ведь тогда еще ходил и мог легко... и списать каждый уголок подвала разными письменами. Тогда, сам того не понимая, я перешел с писем экзорцистов к каким-то другим. Я не знаю их значения, но они согревали меня. Но я точно знаю, что никого не призывал. Это был древний язык, который знал Кирхар. И этот язык имеет куда большую силу, чем современная магия. Но он не открывает врат в мир тьмы, не вызывает её. Но то существо все равно пришло за мной. Я не знаю и как, и почему. Я даже не знаю, как оно появилось. Просто я почувствовал, что меня вызывают на бой прямо здесь и сейчас. После я услышал крик матери. Зная, что отца нет дома, я понимал, что только я могу защитить её и сестренку. Я был готов даже принять этот вызов. Я кричал и бил люк подвала, требуя, чтобы оно никого не трогало, а просто пришло за мной. Я клялся ему на языке тьмы, что приму его вызов вне дома, если он никого не тронет. И, и в доме стало тихо. А после он согласился. Вот только в следующий миг моя мать, видно, решила поиграть в героя. И судя по тому, что я слышал, сама напала на этого монстра, и тот ответил на ее удар обороной. Я слышал звуки борьбы, старался вырваться, пока не выбил люк заклинанием и не поднялся наверх. Спасти мать я уже не мог. Я только услышал её последний крик, прежде чем это чудовище переломило ей позвоночник. На лестнице заплакала моя маленькая сестра, разбуженная криками. Она была очень хорошей и доброй. Она любила меня. Немного эгоистично и странно, но любила. Называла меня Нори и частенько щипала за нос. Но она была очень добрым и весёлым ребёнком, который не верил, что я плохой. И я никогда не желал ей смерти, чтобы там не говорили другие. Когда она закричала от страха, это чудовище сразу помчалось к ней. В этот момент появился отец. Я стоял внизу у лестницы, старательно пытаясь собраться и говорить на языке тьмы. Фразы получались рваные и довольно бредовые. Я уже не мог говорить складно. Наверное, поэтому он и не слушал меня. Отец же оттолкнул меня и бросился на тёмную бесформенную массу, внутри которой я с самого начала читал подобие гигантской собаки. Отец победил, но маленькая сина была безжалостно сброшена с лестницы. а я впал в такой ступор, что даже не пытался ее поймать. Теоретически у меня могло получиться. Она бы наверняка пострадала, но была бы жива. Попробую я ее поймать, а я стоял и смотрел на все происходящее, словно парализованный. Когда же поверженный темный исчез? Отец что-то кричал. но я его не слышал и даже не видел. Я не знаю, что было со мной в тот миг, но я словно находился в каком-то ином месте и оттуда наблюдал за происходящим. Но когда в меня ударилась печать изгнания, я ожил и одним движением руки разбил ее прежде, чем она навредила мне. В тот миг мной овладела вся моя память. Это был. Керхар. Но появившись, он тут же исчез, окончательно разозлив моего отца. Он обвинял во всём меня, говорил, что я за всё буду платить. Дальше всё как по протоколу. Он сначала бил меня, чтобы я уже не мог сопротивляться, потом вырезал на моём теле печать изгнания. Когда начал их активировать, и волна энергии пошла по моим ногам, мне стало казаться, что мои ноги превращаются в туман и рассеиваются. Я испугался, потому что исчезать мне не хотелось. Этот страх пробудил силу вновь. Я не знаю как, но тьма, чёрным дымом исходившая от моих ног, вдруг стала моим оружием и разрушителем печатей. Ричард устало уронил голову. Я убил его, спасая себя. Мне просто не хотелось умирать, и я призвал на помощь свою истинную тёмную сущность. То есть Керхар убил твоего отца. Можно и так сказать. Но я И есть, Кирхар. Между нами разница лишь в знаниях, и та довольно быстро стирается. Но ты ведь контролируешь себя. Что-то я не вижу причин держать тебя в цепях. Ричард неловко поправил браслет от магической цепи. Неужели тебе нельзя доверять? Тебе, как Кирхару. Ричард неловко пожал плечами. Не доверяли? И вряд ли будут после моего преступления. А по-моему, преступник тут твой отец, обрёкший тебя на ад и в итоге ещё сделавший тебя инвалидом своей бессмысленной жестокостью. И Олли, решивший приручить тёмного словно собачонку. Уж прости за это сравнение. Олли был хороший. Ему нужны были деньги, вот он и выкрутился столь странным методом. Но он заботился обо мне, терпел мои выходки и возился со мной. Он был сносным опекуном. Стэн рассмеялся. «Что ж, надеюсь, я тоже смогу быть сносным. Ну а пока будь как дома. Возможно, удастся сделать все нужные бумаги быстро, и мы отправимся домой. Но не прежде, чем я займусь всем этим». Стэн встал. и без всяких церемоний взял руки мальчика и лёгким движением вскрыл магический замок цепей, заставив их слететь. Он планировал начать для Ричарда совершенно новую жизнь, благо всё действительно можно было сделать быстро, ибо Стэн, надеявшийся всё же на подобный исход, заранее подготовил немало бумаг, чтобы теперь всё оформить в считанные часы, и стать отцом уже не двоих, а троих сыновей — Лейна, Артема и Ричарда.